Глава 57. План Дейзи. Смурландские болота укутал толстый слой снега. Выходя с корзинами за грибами, Икабок перестал заваливать пещеру камнем. Более того, Дейзи, Берти, Родерик и Марта отправлялись вместе с ним, чтобы собирать для него маленькие серебристые грибочки, которые монстр любил больше всего. Во время этих вылазок, около брошенной повозки, ребята откапывали из-под снега еду и для себя. С каждым днем человеческие детеныши отъедались, набирались сил. И кабок тоже заметно растолстел. У него вырос огромный живот. Приближалось время грожения. Берти, Ротерик и Марта со страхом смотрели на его растущий живот. Ведь он сказал, что во время грожения собирается их съесть. У Берти на этот счет не было никаких иллюзий. Конечно, монстр их убьет, как убил его отца. и Икобок был реальностью. В схватке с ним погиб майор Бимиш. Когда выходили по грибы, и Икобок и Дейзи частенько шли впереди и беседовали о чем-то своем. «Она хочет с ним подружиться», — сказал Берти. «Чтобы он съел нас, а ее нет», — спросил Родерик. «Подло говорить такое», — возмутилась Марта. «Дейзи заботилась обо всех малышах в приюте, никогда не давала их в обиду, из-за чего все тумаки частенько доставались ей». Родерик смутился. Отец учил его, что от людей всегда нужно ждать самого худшего. Если хочешь в жизни чего-то добиться, постарайся быть в своей компании самым сильным и самым злым. Мальчику было очень трудно избавляться от старых взглядов и привычек, хотя отец был мертв, а мать с братьями и сестрами брошена в каземат. Как бы там ни было, теперь он очень дорожил дружбой с ребятами. «Прости», — пробормотал Родерик, — И Марта радостно кивнула. Берти оказался прав. Дейзи в самом деле старалась подружиться с чудовищем, только не для того, чтобы спастись самой, а чтобы спасти друзей. А может быть и всю корникопию? Однажды утром, когда девочка и монстр бродили по болотам, Дейзи заметила на одной из проталин цветущие подснежники. Весна была уже не за горами, А значит, вокруг болот снова разобьют лагеря солдаты. Сердце девочки взволнованно забилось. Дейзи не терпелось проверить, правильно ли она поняла Икабога. бога. Это было очень важно. Ико бог, ты помнишь песню? Ну, ту что поешь по вечерам? Спросила она. Ико бог отпустил ствол поваленного дерева, под которым искал грибы, и, удивленно крякнув, сказал, «Конечно, помню. А как бы я, по-твоему, ее пел?» «Значит, помнишь, как ты пел, что тебе очень хочется, чтобы твои дети были добрыми, мудрыми и смелыми?» «Ну, конечно», — кивнул Икобок, и, сорвав крошечный серебристый гриб, показал девочке, «Этот хороший, таких на болоте мало». «Аппетитный», — Согласилась девочка, и Икабок отправил гриб в корзину. — В твоей песне, — продолжала она, — поется о надежде, что твои дети родятся и будут убивать людей. — Верно, — снова кивнул Икабок, и, сорвав другой ядовито-желтый гриб, показал девочке. — А этот плохой. Никогда не ешь такие. — Не буду, — улыбнулась девочка. — Но скажи. «Еще серьезнее», — продолжала она, — «неужели ты думаешь, что икобоги, которые убивают людей, могут быть добрыми и мудрыми?» Икобог бросил в корзину еще один серебристый гриб и, повернувшись к Дейзи, долго молчал. «Мне совсем не хочется тебя есть», — наконец сказал он, — «но иначе мои дети погибнут. Ты сказал, что им нужна надежда». Вот я думаю, после своего грожения они увидят свою маму или папу, я не знаю, как правильно. «Ику», — сказал Ика Бог, — «я буду для них ика, а не моими икобятами». Ну вот, разве не чудесно, если первое, что твои икобята увидят, своего ику в окружении людей, которые его любят, Желают ему счастья, хотят жить с ним, как добрые соседи. Разве это не наполнит сердца твоих и кобят самой прекрасной надеждой?» кобок тяжело уселся на поваленное дерево и на этот раз молчал особенно долго. Берти, Ротарик и Марта пристально наблюдали за ним издалека, понимая, что идет какой-то очень важный разговор. Несмотря на любопытство, друзья боялись подойти поближе. Наконец Икабок сказал, «Наверное, будет лучше, Дейзи, если я не стану тебя есть». Впервые монстр назвал ее по имени. Девочка взяла в свои ладони его огромную лапу и погладила. Оба улыбались. Потом Икабок сказал, Когда придет время грожения, ты и твои друзья должны стоять рядом. Тогда мои кобята поймут, что и вы тоже их друзья. А после этого вам придется навсегда остаться с ними здесь и жить на болотах». «Понимаю, но дело в том, — осторожно продолжала Дейзи, гладя волосатую лапу, — что запасы еды из брошенного фургона — Скоро закончится. А грибов, чтобы прокормиться нам четверым, да еще детенышам и кобятам, вряд ли хватит даже во всей округе? Дейзи печально вздохнула. Как грустно говорить о будущем, когда Ика Бога уже не будет в живых? Впрочем, самого Ика Бога это, как видно, нисколько не огорчало. Что же нам тогда делать? Нетерпеливо спросил он. «Люди по всей корникопии, еще осторожнее, — сказала девочка, — умирают от голода. А еще их подло убивают те, кто хочет заставить всех поверить, что на самом деле убиваешь людей ты и Кабок». «Я и правда был готов убивать, пока не встретил тебя», — вздохнул монстр. «Но ведь теперь ты изменился?» — сказала Дейзи. Она встала и, не выпуская из ладони его лапу, пристально поглядела и ко Богу в глаза. «Теперь ты понимаешь, что люди, по крайней мере большинство людей, вовсе не злые и не жестокие. Они очень устали, измучились, и ко Бог. Если бы они узнали тебя лучше, то сразу поняли бы, какой ты хороший и добрый, что ты питаешься только грибами. Они бы поняли, как глупо себя вели, когда боялись тебя». Я даже уверена, они захотели бы, чтобы ты переселился с этих страшных болот на юг, на пышная луга, где раньше жили твои предки, и где сколько угодно больших и вкусных грибов. Там твои потомки и люди отныне будут жить в мире и согласии, как самые лучшие друзья. — Ты хочешь, чтобы я ушел с болота? — спросил Экабок. — И отправился к людям с пиками и ружьями. Прошу тебя, Ика Бог, послушай меня, взмолилась девочка, если грожение твоих и кобят состоится в окружении сотен любящих и заботливых людей, разве тогда они не получат надежду, какой еще не было во всей вашей истории? Но если мы четверо останемся здесь без надежды на спасение и умрем от голода, разве детеныши смогут выжить? Икобок с изумлением посмотрел на Дейзи, а Берти, Родерик и Марта стояли поодали, никак не могли понять, что происходит между девочкой и монстром. Вдруг по морде Икабога скатилась огромная, как хрустальное яблоко, слеза. «Мне страшно», — сказал он. «Я боюсь идти к людям. А вдруг они убьют меня и моих и кобят? «Ни в коем случае...» Горячо воскликнула девочка, отпуская его лапу и нежно обнимая ладонями его громадную морду, густо заросшую шерстью, похожей на зеленые водоросли. — Клянусь тебе и кабог, мы будем тебя защищать. Твое грожение будет самым лучшим и важным в истории. Наконец и кабоги вернутся на родину и будут жить в корникопии вместе с людьми,